Голова седьмая. Вся штука в том, что монстры никогда не признают себя монстрами. Лев Гроссман, земля волшебников. Верховная замерла. Я сжалась, затаившись. И Бахтияр сдерживал свое привычное задумчивое сопение, обхватив меня напряженной силой. Но я все равно чувствовала, как дрожат его руки. И ещё бы услышать от сестры такое, обнаружить во что она превратилась. И тут то до меня и дошел весь смысл слова перерождённая. Кульнара действительно переродилась. И не только оболочки, нет, душой. Любопытная девушка который искренне хотел сделать важное открытие и защитить мир от бабочек, мотировала мстительную тварь, которой больше нет дела до живых вообще. И я невольно обняла заклинателя. Держись. Осводная тетка с немыслимой скоростью, оказавшись между двумя ведьмами, отчитывала Верховную, как нашкодившего подростка. Ее голос, набрав невиданную мощь, извинел от ярости вы же должны понимать Темных ведем мало и амулетом схрона питания достается тоже очень мало очень мало оксана олеговна они на пределе истощения а нечисть крепко спит только когда сытая голодная она ворочается принюхивается в полудрёме и только и ждет, понимаете Еще пара тройка ваших убийственных заклятий Я не все, слышите, все проснутся, почуяв живую тьму, и тогда на этом животрепещущем моменте заклинатель попятился и вытянул меня в коридор. Рада, не убегай пока. Бахтияров встревоженно огляделся и сжал мои плечи, повторив: Не убегай. Марьяна не уверена, что силы в ее крови хватит для выхода. Как ключ она не инициирована, и тайник ее не знает. Может, получится разрулить. А ты подожди здесь. Но если услышишь беги, то беги со всех ног, поняла? добавил строго. Ко второму фонарю, который ты зажгла во сне. Это дверь в парк. Я понимающе кивнула. Заклинатель отпустил меня, развернулся и скрылся в зале, откуда доносился гудящий гул слых голосов, к сожалению, малоразборчивых. Я прислушивалась, напомнила себе, что от любопытства кошки дохнут, и вообще оно никого до добра не доводит, и повторила это мантру раз пять. И с этими замечательно полезными мыслями сунулась в зал, остановившись в арочном проеме. Плющ опустился бдительно на пол. Замер, свернувшись змеиными кольцами за моей спиной, и готовясь к будущему побегу, слабо засветился. Бахтияр пока в дискуссии не вступал. Он растворился в тени стены. И, наверное, правильно. Три злые женщины, да еще и ведьмы, его живьем сожрут, если вдруг что-то пойдет не так. Верховная вышла из себя, из досады орала на Марьяну. Ты же понимаешь, почему я вывела тебя из круга. Не прикидывайся овечкой. Думаешь, я не знаю, кого ты собираешь под своим крылышком? Твои шпионы повсюду, и ты в курсе всего. Ты и должна сделать выбор: тайны крови или новые знания для круга. И Я надеялась, что после работы в кругу ты станешь одной из нас. Но нет. Ты как была отступницей, так и осталась готов пожертвовать блестящим будущим, но не отдать ни капли знаний из своего прошлого. Не все можно делать достоянием общественности, резко возражала сводная тетка. — Вы же не в курсе отбора и испытаний, которые мы с сестрами проходили, чтобы научиться новому. Мама постоянно проверяла, готова ли, достойны ли, способны ли. И она делила между нами знания, и меня посвящала лишь в то, чем я точно смогу управлять Сомневаюсь, что вы поступили бы подобным образом а, -а то есть ты на стороне наблюдателей нехорошо хмыльнула верховная мрите дуры как мухи вы слишком тупые и слабы чтобы касаться знаний стародавних. хорошего же ты о нас мнения! зря я тебя так долго терпела Ведьмы способны справиться с любой напастью и без запретных знаний. Марьяна проигнорировала скрытые оскорбления. Неужели? едко хмыкнула главная ведьма круга. И это обычные знания помогли тебе приручить бабочку и спеленать беса? Или знания твоей матушки? И чем ты пожертвовала? Парой литров крови? А я, изгоняя последнего беса, потеряла троих ведьм рявкнуло зло. Троих, Маша. А вспомни, как два года назад по соседству с нами чуть не вылезла тюрьма. А если в нашем округе появится дом из мертвого мира полный бесов? А если объявится нечисть с магии? Одна, какая-то низшая рыба, добравшись до древнего источника силы нечисти, убила мою подругу, верховную круга, как нечего делать? Чем нам защищаться, а? И выдохнув прокаркала. — хочешь мира, Маша, готовься к войне. А на войне все средства хороши. Но сводная тетка не дрогнула, устало повторив: мы способны обойтись без запретного. Иначе грош нам цена, слышите? Грош цена ведьме, которая убивает тысячу, чтобы спасти десяток. из-за таких, как вы, да, вы, Оксана Олеговна, Многие знания оказались под запретом. С вас станицы спустить на одного пришлого беса своего прирученного, превратив город полный беззащитных людей в поле боя. Неужели вы так и не поняли? Отступники это не те, кто владеет запретными умениями и прячется от наблюдателей, а те, кто кладет на жертвенный алтарь миллионный город ради пары заклятий. Я знаю, лично вас в кругу держит только пламя верховных прошлого, древний артефакт и мощь стародавних. Их коллективная памяти и знания. А артефакт помогает лишь тем, кто приносит клятву защиты. И уж если вы поклялись А Гульнара, пока две ведьмы выясняли отношения, очевидно творила гадость. Неслышно и незаметно, отступив к креслом, она присев, обняла спинку центрального, и из рукавов ее темного платья пополз туман. Я хотела крикнуть и предупредить ведьму, но слова застряли в горле. Мало того, что за ней внимательно наблюдал Бахтияр, и по его рукам ползли все новые и новые черные ленты. Сменив положение, И чуть подавшись вперед, я заметила у стены мимолетный блеск огненных зрачков. Черт возьми, глон. Марьяна все же взяла его с собой, а я не предупредила, что нельзя. Я устала хоронить своих девчонок, снова заорала Верховная. И я не уйду отсюда без того, зачем пришла, и ты мне не указ. Но у меня есть то, что им станет, хладнокровно пообещала Марьяна, пошевелив пальцами. Раз клятву защищать людей от порождений стародавня для вас пустой звук, и гемоглобин бесшумно покинул свое укрытие, подойдя к хозяйке. Теперь он мало походил на беззаботного и добродушного пса. Хищный блеск желтоватых глаз, опасный оскал, крадущийся походка Дикий зверь вышел на охоту и уже выбрал жертву. Верховная попятилась, и в ее руках снова вспыхнул черный огонь. Не стоит, тихо, но жёстко предупредила сводная тетка. Иначе вы не покинете схрон никогда. Или вы уходите отсюда живой и без нечисти, или не уходите вообще. Выбирайте ослышался явственный скрежет зубов. Взгляд Верховный заметался по залу тщетных поисках зацепок, но заметил притихшую Гульнару. И профессионал моментально взял верх над уставшей, давно живущей на грани нервного срыва женщиной, для которой ее девчонки явно больше, чем просто подчиненные ведьмы. "Маш", из сиплого голоса Верховный почти исчезли каркающие нотки. А с этой звездой что делать? Теоретически я могу ее вернуть, запустить обратный процесс, но баба-яга против. Проклятая выпрямилась и снова коснулась полей шляпы. Здравствуй, Марьяша. Как мама? Сводная тетка не ответила. Я не видела ее лица, но вспомнила, как она сутулилась когда принимала решение или подбирала обоснование, и сейчас, глядя на опущенные плечи, сделала вывод. Она думала: А "Агульнара уже все закончила". Из широких рукавов ее платья опять пополз туман, и проклятый улыбнулась, предвкушая. И Бахтияр, не сказав ни слова, вышел из тени стены и направился прямиком к сестре Улыбка сползла с лица Гульнары, огненные глаза под шляпой загорелись нереально ярко, лихорадочно озаряя бледное лицо. Пальцы сжали подол платья. Мне казалось, что проклятое знала о его присутствии. Но нет. И да, не так похожи. Заклинатель молчал, остановившись напротив, не ту сестру отведян с собой, закрывая не то наоборот. Он просто смотрел на нее в упор. И это подействовало на Гульнару лучше упреков, обвинений или уговоров. Она сжала дрожащие губы, боясь ни то слез, ни то лишних слов, и опустила глаза. "Зачем?" хрипло спросил Бахтияр. Долгая пауза, которую каждый из нас заполнял по-своему. Я затаив дыхание ждала ответа. Заклинатель продолжал сверлить сестру суровым взглядом. Верховные Марьяна выразительно посмотрели друг на друга, явно ища решение о глонно сторожнном дел. И проклятое выплюнутое, потому что иначе смерть. Поясни. В голосе Бахтияра послышались знакомые требовательные нотки. И Гульнара послушно и истерично выкрикнула: "Потому что я слышащая, потому что обо мне узнали, и мне прямо сказали или к наблюдателям работать, блокируя дар стародавних, или однажды меня найдут по частям в глуши, обвинив во всём нечисть". И ее голос задрожал. И даже круг не защитит. И я нашла способ. Никто, кроме отступниц, не знает, как правильно перерождаться, но я слышащая, и я услышала. Но мне-то почему не написала? Голос заклинателя стал уставшим, бесцветным. Я бы ты, и проклятая обидно засмеялась. Да ты ничтожество, пустое место. Знаешь, сколько раз тебя хотели выгнать из отдела с этим не хочу работать за это не возьмусь туда не поеду это не царское дело и едко фыркнула да ты сохранил работу потому что учитель за тебя просил каждый раз если бы не он тебя бы давно вышвырнули вон перекрыв дар спина бахтиера но он промолчал а стопа понесло а ведь ты бы мог подняться очень высоко гульнара перешла на шепот. У тебя все есть, чтобы достигать, достигать и достигать. Дар, талант, упорство бесстрашие. Там, где другие трусили, ты шел на пролом, чтобы найти и уничтожить. Немного потерпеть, немного прогнуться, немного. У заклинателей в начальнике берут не политиков, нет. И у тебя было все, чтобы быстро дослужиться до главы городской общины, а то и районной, а то и окружной. И вот тогда да. Тогда бы смог ты меня защитить Ведьмы закончили мысленный разговор и начали творить с пальцев верховной закапало черно-смолистые. присев на корточки Марьяна коснулась пола и он треснул выпуская побег пушистый похожий на шерстяную нить удлинившись он подполз к верховной и свернулся у ее ног впитывая капли и разбухая но гульнара этого не видела проклятый обвиняла брата выплескивая наболевшие. да на хорошей должности смог бы У наблюдателей ведь нет с вами жестких договоров и вы ничего им не должны появится в городе незарегистрированная нечисть сорвется кто-то с патентом а ты бы им раз не трогайте сестру забудьте про нее, ни то не поможем ерунда мешалась Верховная. Бахтиер даже обернулся удивленно. От кого он точно не ждал защиты, так это от нее. Хотя, кажется, он вообще ни от кого не ждал защиты, принимая удар за ударом и не собираясь отвечать. Но главная ведьма круга, при всех своих недостатках, явно не терпела несправедливости. "Бред", заявила она веско. "Заклинатели никогда так не поступят". Для любого из них борьба с нечистью — дело чести. Скажи-ка, парень, что бы ты выбрал? Жизнь сестры или десятка людей? Вопрос на сто баксов. Я внутренне возмутилась. Нельзя ставить человека перед таким выбором. Но Бахтияр, кажется, не раз об этом думал, и у него имелся готовый ответ. "Глушь", произнес он спокойно забрал бы ее и свалил подальше. согласился бы на любой наряд в глухомане, где полно но не зарегистрированный и даже наблюдательские палачи там бы нас не достали А они не обучены работать с нечистью, в отличие от меня и договориться с ней о защите сестры плевое дело да без городов и кругов зато с жизнью. верховная одобрительно хмыкнула продолжала капать на разбухающий стебель и повторила Заклинатель никогда не откажется от борьбы с нечистью, тем более в должности начальника. Отдать город на растерзание нечисти из-за сумасшедшей девки, запретив подчиненным делать свою работу, нет, ребята, слишком правильные и порядочные в отличие от меня. Не произнеслось, но слышалось и без тени сожаления. Зря на бочку бочкукать, требуя невозможного. А вот кто бы тебя наверняка защитил, как эта гюрза? Марьяна, по-прежнему сидящая на полу, напряглась, подняла голову и прошипела. — Конечно, проболталась с наблюдателем. И спасла вам жизнь, бросила верховная. Глава наблюдателей, выжив из гюрзы и вараны, необходимая, собирался подписать смертный приговор. Они даже без силы представляли угрозу, слишком много знали. А к делу их было не пристроить. Глава явился ко мне посоветоваться, и да, я рассказала и объяснила, что ключ схрону жизненно необходим. Только он способен найти и загнать обратно пробудившихся, обновить заклятие, добавить дверям защиты, и необходимо не просто конкретная ведьма-ключ, необходим ее рот. Сводная тетка скривилась, но промолчала и вытянула из трещины в мраморе новый росток. Неужели ты не задумывалась, почему не на наблюдателей работаешь она круг? И почему твои сестры в кругах, если наши церберы предпочитают все ценное и опасное держать рядом с собой, в кандалах и на поводках? Я попросила, вернее, пригрозила, вскрытым скрытом схроном, чтобы у Герзыда и у вас была возможность находить таких, как Гульнара, обучать и защищать. Никого из вас не тронут. Понимает, что чревата и чем Да, она плела три короба, напугала, но ведь сработала. Ведыщие, слышащие, шепчущие, все, что у нас осталось от стародавних, если они исчезнут, нам конец. Наблюдатели нас раздавит и поработят окончательно, и пламя стародавних не спасет. Гульнара открыла рот, чтобы возразить, но Верховная не дала ей слова, продолжив говорить и отвлекая внимание и капать на второй росток. Мёртвая рука особенный тайник его не уничтожить и не вычистить таких мало осталось неприкосновенных можно вынести артефакты знания даже источники силы как в свое время ликвидировали схроны с источниками силы нечисти а мертвую руку можно только сберечь его и ключи чтобы они сберегли нас я вдруг поняла что пора Люч за моей спиной тревожно завозился, заболгоухал, но непривычно привычно приторно отёрпкой с горчинкой. Еще немного и что-то случится. Они тянут время разговорами, чтобы успеть сотворить колдовство. Но всему есть предел. И ты, в голосе Верховной послышалась странная смесь презрения и сочувствия. Дура малолетняя. Осталась бы рядом с Гюрзой, Она бы тебя в обиду не дала. Защитила бы лучше твоих фантазий, девочка. И я тебя об этом говорила не раз. Да, вероятно, не обошлось бы без перекрывающих дар блоков. Участь ведьм вроде тебя в наше время весьма прискорбна. Зато сохранила бы жизнь и уголь. Но ты выбрала свой путь. Так какого лешего брата обвиняешь? Ты сама во всем виновата не смогла, не захотела встраиваться в систему. И на этом сокрементальном моменте у Гульнары сдали нервы. Зашипев, она тенью выскользнула из-за спины Бахтияра, бросила дикий взгляд на Глона и выдохнула: "Убей!" И мой сон ожил. Пёс вспыхнул зажжённой спичкой, И объятое пламенем фигура начала медленно и неуверенно подниматься на задние лапы. Силуэт поплыл, являя один хвост, второй, третий, а по стенам заскользили красные пятна. Глаза проклятые вспыхнули алым огнем, и она захохотала безумно и истерично. «Убивай!» — крикнула она всех. «Рада беги", заорал заклинатель. Но я приросла к месту, зачарованно уставившись на Марьяну. Сводная тетка, рычав, вскочила на ноги, и я заметила, как на ее руках натянулась кожа или оттянулась, как от щипания невидимых пальцев, а потом по ней заструилась кровь, выходя из пор точно пот. И кровь не на пол стекала, нет, она тоже оттягивалась, формируя нити связи, поняла я, привязи, — поводок для беса. И пес тихо заскулил и извиваясь распластался на полу. Верховная забив на разговоры, сосредоточенно приступила к работе. Черные ростки взметнулись к потолку клеткой. Но гульнар, черт знает как, избежала за подне, просочилась сквозь прутья туманом, оказавшись прямо передо мной. «Рано, рада. Проворковала она хрипло и больно схватила меня за горло. «Рано! Еще не все пришли. И наклонившись улыбнулась. Ничего личного. Просто у тайника может быть лишь одна хозяйка. Поэтому ты здесь. Ты человечек, и тебя надо спасать, и не только тебя. Наша замечательная верховная очень старалась чтобы ты пришла сюда одна. Очерняла брата, наговаривала на твою бабушку и Марьяшу, чтобы ты никому не доверяла, чтобы отсечь конкурентов и беречь тайну. Но ты сохранила доверие и правильно сделала. Она придет не только за тобой, но и за дочкой. И тогда. Плющ ударил молниеносно и внезапно, хвостом скорпиона вынырнув из-за моей спины. Скатанный в тугой ком стебель угодил проклятый точно в лоб. Гульнара вскрикнув отшатнулась, и плющ добавил хлестнув ее по рукам. Я, освободившись от захвата, отскочила назад, а позади проклятой возникла Марьяна, маленькая, ниже Гульнары головы на полторы. Сводная тетка набросила на шею проклятую удавку, заставив ее выгнуться и схватиться за собственное горло. Беги, рада. — сипло прошептала Марьяна. Уведи ее, — велела плющу. Последнее, что мне врезалось в память это удавка, пульсирующая и истекающая живой кровью, окровавленные руки Марьяны и чёрная изолента, запечатывающая арочный проем и отрезающая меня от зала. И на секунду вспыхнувший серебристый свет незримого фонаря." Плюшни нетерпеливо дернулся, зацвел, выпуская во мрак множество светляков, и мы побежали. Коридоры заканчивались не успев начаться. Углы возникали из ниоткуда, а пол оказывается такой неровный. Но чему происки ведем научили меня наверняка, так это бегать, не замечая препятствий и не отвлекаясь на мелочи. И я неслась во весь дух. Анфиладос Залов с колоннами появилась очень быстро. Плющ сразу же определил верное направление, и потащил меня дальше к комнатке с фонарем. Я вспотела и запыхалась. Волосы выбились из хвоста и настыр налезли в лицо. Свитер противно липк к спине. В боку кололо, и ноги тяжелели с каждым шагом. Но все это сущие мелочи, если вспомнить, сколько здесь нечисти и чем сейчас обезвреживают Гульнару. Эти мысли придавали ей силы ускорения. И до фонарей домчался, кажется, за минуту. Влетев в комнату, я нервно огляделась, но не заметила признаков пробуждения. А плющ не дал изучить обстановку и испугаться. Потянувшись, он обвился вокруг фонаря, выпустил вторую плеть и притянул к столбу мое левое запястье компасом вперед. Точно, компас. Он же, как Марьяна заметил не только собственно компас, но и, наверное, ключ. Я вспомнила, Как во сне зажигала фонарь и повторила ритуал, сняв с цепочку солнышко, обмотала ее вокруг компаса, подняла руку, почти дотянувшись до фонарного стекла, но в последний момент передумала бежать. Как же ребята-то? Как они выйдут, если я уйду? А излунечьесть проснется? Боюсь, всех их сил и талантов не хватит, чтобы отбиться от местного легиона. Разве что у Марьяна в рукаве есть еще пара кзри? касательных сил иключа или чего-нибудь в этом роде. И я решила дождаться или подозрительного шевеления в окружающих захоронениях, или появления магов. Раз нахожусь рядом с дверью, то всегда успею выскочить, рассудила я. Но у плеща были свои планы и свои приказы, и он все сделал за меня. Оплетя мою руку, резко ее поднял, зафиксировал и приложил готовым ключом к темному стеклу лампы. Фонарь вспыхнул. мертвенно зеленый свет больно ударил по глазам, и отшатнувшись, зажмурилась, чтобы осторожно приоткрыть глаза уже в парке. Да, просто свет и никаких картин и иных порталов. Я осмотрелась. Густые сумерки Зажжённые парковые фонари, старые березы, кусты и трава в оранжево-осеннем антураже. Потухший старый фонарь и очень вкусный парковый воздух. пахнущий цветами, травой, нагретой землей, пылью, жизнью и никого вокруг. Тишина и мы сплечём. Зачем подняв руку, я задала бабочке очень популярный сегодня вопрос. Ришне ответил, снова прикинувшись браслетом. Я непроизвольно потерла запястье с компасом, сняла цепочку и хмуро посмотрела на фонарь. Возможно ли таким же способом снова его запалить, чтобы спуститься и помочь своим выбраться? Вспомнив окровавленные руки Марьяны, я содрогнулась. Как же они там. Их всех было жалко, даже свихнувшуюся Гульнару. Когда ты оказываешься в одиночестве, без поддержки семьи, наедине с запретным даром, за которым не убивают только по блату вроде мертвой руки. и да Не суди человека, пока не пройдешь его путь в его ботинках. Пока я размышляла Пробователи нет вскрывать дверь в могильник или не стоит? Случилось кое-что еще. Не зря сводная тетка в сомнении изучала компас, подозревая его в нехорошем. И жаль, что ее источники не предупредили об опасности. Гульнара таки припрятала в рукаве козырь. И этим рукавом оказалась я. Опять. Сначала запястье с компасом защипало, потом зажгло А потом мне показалось, что на руку плеснули кипящее масло. Вскрикнув и согнувшись, я схватилась за левое предплечье и сквозь пелену слез увидела: символы компаса заискрили золотым огнем, разгораясь, и рисунок стал выпуклым, знаки выступили словно их выдавливали из-под кожи. И я с новым воплем затрясла рукой, одновременно дуя на покрасневшую кожу и таки вытряхнула один за другим символы падали на траву, выжигая ее и образуя слово. Зов с ужасом поняла я спустя минуту. С последним отброшенным знаком боль унелась сама собой. И прижав в груди ноющую руку, я уставилась на творение Гульнары. Символы заключили фонарь в кольцо, и он ожил. За грязным стеклом загорелся одинокий золотистый свечной огонек. и, похоже, пылали на выжженной земле знаки, погняла паленой травой. А на метровой квадратной тумбе постаменте расступили барельефы, гротескные лица беззвучно разевали рты, вытягивали шеи и скреблись когтями. Я даже о боли забыла опять, и, понимая, Проклятое все поставило на кон и подстраховалась. Подозреваю, это должно было случиться позже, когда бабушка окажется в тайнике и не сможет задержать разбуженную нечисть, рвущуюся в город. Но ведь она и сейчас не шаги, они возникли из ниоткуда. Илья, оглушённый болью, слышал очень плохо и выборочно. И они приближались. Легкие, торопливые, и шлепающие. Меня накрыло облегчением. Бабуля все таки пришла. И страхом. Она же без силы, без угля, а там, а здесь. Бабушка появилась из-за кустов стремительно, и в домашнем дачном наряде, длинной серой футболке и велосипедках. Рсы из проседью волос наспех скручен в узел, ноги босы, в корях глазах гнев. Я даже попятилась, попав под их прицел. Ах, засранка. Бабушка метнулась к фонарю. — таки сделала. Рада, отойди подальше. А ты, и чудо. Ее взгляд упал на браслет, плющась, гинь. Нету больно будет. Откуда ты? измлённо прилепетала я, отступая. Лёжь само собой смылся в свое никуда, напоследок пощекотав кожу моего запястья. Тебе ж нельзя, а как же? Ну, она проигнорировала мои вопросы. Приблизившись к символам, она просто хлопнула в ладоши. Я аж присела. Сухой хлопок был подобен рыку заклинателя, тому, который как удар колокола с моей головой. Собственно, я зажала уши, а лица в тумбе заметались, то пропадая, то появляясь. А бабушка все хлопала и хлопала добиваясь своего. И добилась. Знаки погасли, рожи исчезли, а огонь в фонаре сменил цвет, засияв зеленым. Бабушка коснулась рукой фонарного столба закрыла глаза, прислушиваясь, и повернулась ко мне. Но обратилась к кому-то другому. Сынок, присмотри за внучкой. Не в службу, а в дружбу. Отведи в безопасное место. Хватит с нее!» За моей спиной зашуршали кусты, и знакомый простуженный голос пообещал: "Конечно, Василиевна Дмитриевна, не беспокойтесь. И сынок, он же не топырь". Выступил из тени ближайшей березы. Я живо вспомнила стремительный уход нечисти в ночь и его появление из коридорной тьмы бизнес-центра, и поняла, как бабушка очутилась здесь так быстро. Я с утра сторожу. Она улыбнулась, поглаживая столб, пламя в колбе сгорелось ярче. Знаю, что Гульнара задумала. Мне не впервые доказывать, что я хозяйка скрона, и другой быть не может. То у одного фонаря ждала ту, второго не хотела туда спускаться до последнего. Не выстыю против перерождённый без угля. Вытянув левую руку, бабушка продемонстрировала шрам на локте кривая снежинка. Ну, похоже, все кончилось. Пора успокоить нечисть и поставить новые замки. Отдыхай, дорогая, и одними губами добавила: Молодец. Люблю. И Ушла, исчезла. Опять ярко вспыхнул фонарь, опять я моргнула, и опять он потух, переместив человека отсюда туда. Рада Нетопырь уже стоял за моей спиной. Следуйте за мной. Погоди. Те. Я уставилась на вспыхнувший фонарь. Бабушка, похоже, выпустила кого-то из могильника, и я очень надеялась увидеть Марьяну и Бахтияра. Но вновь оказалась лицом к лицу с верховной, грязной, в пятнах копоти, с расцарапанным лицом и в немодно подранных джинсах, боยука окровавленную правую руку. Я подалась вперед, чтобы узнать, как остальные, но не топырь удержал меня, схватив за плечо. Верховная нахмурилась, и в ее бесцветных глазах мелькнула мысль нехорошая. И взгляд стал тяжелым, опасным. И я вдруг вспомнила, как много лишнего о ней знаю. а то, что бабушка ее выпустила, не значит, что Верховные поняли и простили. Скорее выпнули с позором и без нечисти. Но откажется ли она от своего. И топор отпустил меня, обошел и закрыл собой. Сумрак за его спиной вокруг меня сгустился, став осязаемо теплым. И я снова вспомнила о словах Верховной о том, что он может на время заблокировать силу даже у нее, чтобы потом. И Верховная отступилась, не посмела нападать выплюнула ругательство и улетела на черном рулоне не то кожа, не то ли ноляума, и быстро пропала из виду. Мы с нетопырем поглазели в чернильное небо, и он сухо произнес. "Она ответит". "А вы?" И я снова вспомнила: да, и, кажется, всю жизнь буду вспоминать то одно, то другое, то к месту, то без, то к счастью, то фу, фу, фу. Не то перелобнулся скинул старую камуфляжную куртку и набросил ее на мои плечи. Лёд, жара меня менязнобила. и вожжённый компасом рука болела и видать, видатчук. Ну, знают, хривматично хмыкнул он. Сошлёд в очередную глушь на задание, и чем не удивят. Я на испытательном сроке находился, готовился к жизни в городе. Старался, работал над собой. А теперь все прахом и достала из кармана пачку сигарет. Ну я не жалею. А вы вырада. А я не знаю, призналась я кутаясь в куртку. И нет, и да, и не знаю. Время все расставит по своим местам, кивнул мне тапырь. Мы прождали у фонаря еще минут пять, пока мой спутник неспешно курил. Но больше никто не появился. Я переживала и очень надеялась, что Уж если верховная извернулась и сбежала, то и Марьяна с бесом на поводке и Бахтияр с его приливами тьмы и за должны выжить обязаны, и само собой бабушка. Уходим, рано. Итопырь тщательно затушил бычок бычков фонарный столб, огляделся в поисках урны и сунул окурок в боковой карман штанов. Ночь снова сгустилась, выстраиваясь туннелем. Мой спутник пошел первым, а я следом по его просьбе закрыв глаза шаг второй третий и в нос ударил такой умопомрачительный запах кофе что я сразу поняла где нахожусь бар черный призрак радка вовчик с радостным воплем сгреб меня в охапку живая молодец ободрёшься проворчала я устало уткнувшись носом в его плечо Обязался кормить и никуда не денешься. Муравей весело фыркнул и сопроводил меня на мое привычное место. И проходя по черному-черному коридору, я заметил, как много сегодня в баре народу. А ведь мы с нитоперём появились из ниоткуда. И никого это не удивило. "Это все нечисть? — заинтересовалось я шепотом. — И нечисти ведьмы и пара заклинателей вон там. Лохчик показал на угловой столик, за которым сидели немолодая женщина в сером плаще и смуглый чернявый тип с цепкими светлыми глазами. Ждут финала. Я покосилась на парочку, натолкнулась на два проверяющих взгляда, а женщина еще и прошептала что-то. Но Ничего не случилось. Ничто во мне на заклинательские слова не отозвалось. Только обожжённые рука занялась новой силой. И, надеюсь, это действительно все. всё. Нитоперню ушёл, остановившись у стольких заклинателей, он о чем то тихо с ними переговорил, оглянулся, кивнул мне и закурил, прохаживаясь маршируя и вперед и игнорируя таблички о запрете. Муравей, быстро сгонявший на кухню за едой, посмотрел на нарушителя недовольно, но гнать на курительное место не стал. Ешь. Вовчик поставил передо мной блюдо с шашлыком и зеленью. Тебе мясо надо, забудь про омлеты. И вот еще. На край стола лег пакет со льдом. Руку приложи, потом обработаю. Я вяло поела, не чувствуя ни голода, ни аппетита, ни вкуса еды, только тревога и усталость. Когда я допивала чай, в коридоре возникла Валя. по-прежнему непривычно худая и сверкающие желтыми глазами, кивнув и улыбнувшись мне как старому другу, она подтела к заклинателям. — И меня осенило. "Сынок", по ссылке обратилась бабушка к нетопырю. "А не она ли ко мне Валю подослала присмотреть, защитить? Может, все дело не в моем феноменальном везении, а в связях, которых мы не замечаем?" ну которые сотканы руками любящих людей и хранят нас от бед и опасностей. Еда кончилась. Рука замерзла, но почти перестала ныть. И снова рядом очутился Вовчик, но уже с подушкой и пледом. Да и кожаный диван очень даже располагал. Мы все ждем, — шепнул он. Итогов, понимания. Ты важный свидетель. И тебе лучше остаться здесь под нашей защитой до прихода Василины Дмитриевны или Марьяны Ростиславовны. Отдыхай. Да, только это и остается ждать.